474 гуру Очевидность и действительность борются в человеке за преобладание. Многие даже не понимают этого различия, от которого так много зависит. Очевидность предъявляет свои права. На ее стороне рассудок и внешние чувства. И только мысль, идущая из глубин духа, восстает против тирании внешней видимости чтобы умерить ее, мудрый утверждает, все течет, все проходит, нет ничего постоянного, и только безмолвный свидетель, смотрящий сокровенно глубин духа, он неизменен и вечен.